Глава 10. Конкурирующая фирма. Алексея Холмогорова под дулами автоматов проводили к «Черной Волге» и усадили на заднее сиденье. По обе стороны от него сели здоровенные ребята из спецназа. Егор Кузьмичев сел на переднее сиденье рядом с шофером Сашкой. «Снимите с задержанного наручники, ребята!» – приказал капитан спецназовцам. Те удивленно переглянулись. Зачем было пять минут назад так усердствовать, если теперь задержанного нужно было освобождать от железных пут? Однако подчиненные сняли наручники с Холмогорова. Кузьмичев достал аптечку и передал советнику-патриарха. «У вас, кажется, кровь на затылке». «Возможно», – усмехнулся Холмогоров. «В аптечке есть все необходимое». «Спасибо». Алексей с удовольствием потёр онемевшие запястья и открыл аптечку. Не за что. Егор повернулся к Сашку. Поехали. Всегда готов. Водитель включил зажигание, машина тронулась с места, но вдруг во двор въехал милицейский воронок и перегородил Волге дорогу. Из Уазика вышли двое мужчин. Один помоложе, в штатском. Другой, крупный пожилой мужчина, в мундире. «От черт!» – зло выругался Кузьмичев. «Их только здесь и не хватало». Селезнев и его помощник, старшина Остапчук, достав оружие, направились к Волге. «Опять этот вездесущий опер Селезнев!» – недовольно пробурчал капитан Кузьмичев. «Да, лихой мужик!» – усмехнулся Сашок. «Сейчас чего доброго, бабахнет из своей пушки». Спецназовцы непонимающе переглянулись, не зная, что делать в сложившейся ситуации, и застыли в ожидании приказа. «Ладно», – вздохнул капитан. «Пойду по-свойски разберусь с коллегами. Не то и в самом деле устроят здесь полигон». Кузьмичев вышел из автомобиля и направился к старшему оперуполномоченному. Холмогоров, равно как и его охранники, с интересом наблюдал за любопытной сценой между представителями разных ведомств. «Добрый день, Старлей!» Первым поздоровался Кузьмичев и протянул руку. Селезнев ответил рукопожатием. «Я бы не сказал, что он добрый», – пробурчал Артур. «Вообще-то согласен», – усмехнулся Егор. «Только работа у нас такая, что каждый день ждешь очередного сюрприза». Артур шмыгнул носом и бросил настороженно заинтересованный взгляд в салон Волги. «Да, работа у нас не из легких», – согласился старший лейтенант. «А каким ветром сюда главное КГБ занесло? Что-то потеряли здесь?» Капитан многозначительно вскинул брови и, стараясь быть непринужденно спокойным, отмахнулся рукой. «Скорее нашли. Одного попа тут грохнули». На лице старшего оперуполномоченного по особо важным делам промелькнула тень досады и раздражения. «Значит, мы по одному делу?» «Вряд ли», – ушел от ответа капитан. «За ваши дела, господин сыщик, я не в ответе. Богу – Богово, а Кесарю – Кесарево». Артур кивнул головой. «А КГБ всегда не в ответе», – вздохнул он. «Только странно получается». Мы с вами уже не в первый раз пересекаемся. Да это стечение обстоятельств. Оперуполномоченный загадочно кивнул головой и вдруг произнес. Рано или поздно они всегда стекаются. И что, есть уже подозреваемые, Кузьмичев? Есть, Селезнев. Повезло. Может, покажешь? Да, думаю, не стоит, отказал Кузьмичев любопытному коллеге. «Так, мелочевка одна». «Скромничаешь!» – усмехнулся опер. «Сомневаюсь я, чтобы элита разбиралась с разного рода мелкой рыбешкой». Кузьмичев отвел глаза в сторону. «Мелочь может на крупную рыбу вывести, сам понимаешь», – вздохнул он. Селезнев хитро прищурил глаза. «Странно получается. Мы эту мелочь по крохам собираем» а вы ради акулы ее как пыль разгоняете. Мы, люди подневольные, не нам решать приоритетные задачи безопасности государства». Селезнев недовольно набычился. «О первоочередных и приоритетных задачах государства ничего не скажу», – недовольно вздохнул Старлей. «Не знаю. А вот защитить гражданина этого государства и поймать убийцу – это моя первоочередная и приоритетная обязанность». «Ну что ж, тогда желаю удачи. До скорой встречи. Лучше, Селезнев, нам поменьше встречаться. Так не я же вас ищу». О чем говорили между собой так называемые коллеги, Алексей не слышал. Но по недовольному выражению лица Кузьмичева он понял, что опоздавший не согласен с доводами его надсмотрщика. Чем он там ляс этот точит?» нетерпеливо вздохнул Сашок, и просигналил. Кузьмичев обернулся и махнул рукой. Старшина, молча стоявший в сторонке, покуривая папиросу, подал знак водителю УАЗика, чтобы тот освободил дорогу Волге. Селезнев и Кузьмичев, энергично жестикулируя, отошли в сторону. Через несколько минут после горячих объяснений конфликт был разрешен в пользу комитетчика. Оперуполномоченный уполномоченный был явно не согласен со старшим по званию, Но, скрипя, сердце подчинился. Коллеги разошлись не в лучшем расположении духа. Егор Кузьмичев был недоволен состоявшимся объяснением с Селезневым. Он со злостью открыл дверцу автомобиля и плюхнулся на сиденье. «Ну что?» – спросил Сашок. «Двести!» – огрызнулся капитан. «Куда едем?» «Сначала в управление». «Ясненько!» Алексей Холмогоров из обрывочных фраз комитетчиков понял, что у них какие-то трения с оперуполномоченным Селезневым. Ему также было ясно, как божий день, что интересы коллег пересеклись. «Нужно запомнить фамилию этого назойливого, неуступчивого оперуполномоченного», подумал советник патриарха. «Возможно, он поможет мне хоть немного разобраться в этом загадочном спектакле». Когда Волга проезжала мимо милицейского воронка, Холмогоров специально наклонился вперед и повернул голову в сторону милиционеров. Взгляды Селезнева и Алексея встретились, и советник патриарха немного успокоился. Теперь Холмогоров был убежден, что его лицо неуступчивый опер запомнит навсегда.